Глава 12. Ночью меня снова разбудили, поскольку прибыл Менхиперрисенеба и доложил, что да, мы успели вовремя, поскольку уже в дневном переходе от нас находятся сборные войска Амареев и Иевусеев. Это стало понятно по их разному вооружению и тому, что два лагеря стояли отдельно. «Общая численность обоих войск не превышает 30 тысяч, мой царь», тихо рассказывал мне Менхиперрисенеб, пока я одевался. — Они встали на ночь? — спросил я. — Да, мой царь, — склонил он голову. — Хорошо бы напасть на них утром, когда всадникам будет видна местность. — Город нельзя оставлять иудеям, — задумался я. — Второй раз его штурмовать у меня нет особого желания. Можно будет снять только половину войска. Десять тысяч может быть мало против тридцати. — Мой царь, — вмешался в разговор Хоппи, — легионы могут выступить утром, один переход для них не проблема, и они могут сразу вступить в бой. Я покачал головой. Мы не будем рисковать. Никаких в бой с марша. Сначала укрепленный лагерь, затем разведка местности и только потом атака. Но убийц потух. Видимо, он хотел быть полезным, но не понимал, что цена каждой моей ошибки слишком высока. На кону была не просто победа или поражение, а моя репутация непобедимого полководца. С некоторых пор это очень много здесь значило. «Сделаем вот что», — наконец решил я, вызывая к нам Эхора. Когда тут явился, сонно протирая глаза, я продолжил. Твой первый выступит рано утром, но пройдет не больше полпути, и, найдя хорошее место для защиты, будет спешно ставить укрепление для лагеря. Я посмотрел на него, и он кивнул. Разведчики Менхиперрисе небо тем временем осмотрят местность целиком, чтобы для нас не было других сюрпризов, продолжил я. Всадники же Минмаса нападут на войско утром и будут тревожить их с двух сторон. Стараясь, чтобы на них постоянно отвлекались но при этом отступая к тому месту, где будет стоять лагерь пехоты. Менмус прикрыл глаза, показывая, что понимает, но не хочет меня перебивать. «Перед лагерем выстроите повозки со слами, чтобы казалось, что это обоз, которые помогает всадникам выполнять припасы. Лучше, если их будет много, а сами повозки покажутся со стороны полными добра. Легионов не должно быть видно при этом, лишь несколько постов охраны для вида». «Мой царь», — удивился Менхипер Ресенеб, — Не слишком ли большие предосторожности для врага, который не выглядит сильным? «Здесь на Ханаане», — я поднял на него спокойный взгляд. «Я уже один раз недооценил решительность противника. Поэтому пусть лучше думают, что это слабо охраняемый лагерь всадников с хорошей добычей. Наличие в нем легионеров должно стать для них сюрпризом. Поэтому общий приказ для всадников один — не вступать в долгие перестрелки с лучниками. Стрельнули и отъехали, делая вид, что отступаете к лагерю. Понятно?» Все кивнули. «Тогда за дело. Я еще лично проинструктирую остальных, кто пойдет навстречу этому войску», сказал я, заразительно зевая. И тут же за мной стали зевать все вокруг. Твое величество будет участвовать в битве?» — тихо спросил Минмос. И погладил порядком заросший подбородок. Мое отбытие из лагеря точно привлечет внимание наших союзничков», — задумался я. «Хотелось бы, конечно, поучаствовать, но я лучше подготовлюсь к бою здесь». Как только придет весть о вашей победе или поражении, я нападу на иудеев здесь, пока они этого не ожидают». «Твое величество передумал?» — удивился я Хор. «Мы же планировали использовать их для штурмов городов». «С такими союзниками мы можем до этого просто не дожить», — покачала головой. «Я решил, что лучше буду штурмовать города, рассчитывая только на свои силы, чем постоянно ждать, когда ударят в спину. Скажем так, иудеи мне на многое раскрыли глаза и сильно поменяли дальнейшие планы». Поскольку информация об аде не была общедоступна, военачальники недоуменно стали переглядываться, не понимая мои слова. Идем, ночь кратка, отдел снова слишком много. Я накинул на себя накидку и опоясался. Поскольку не звук рогов подняли войско, отправляющиеся навстречу комареям и Ивусеям, на построение и постановку новых задач ушло значительно больше времени, чем обычно, но опытные военачальники с этим справились и Эхор с первым легионом, ушли вперед, едва солнечные лучи осветили лагерь. Уход половины войска скрыть было нельзя, так что от иудеев примчались посланники, которые пытались выяснить, что происходит. Проинструктированные посты спокойно отвечали, что это не их умодело, но поскольку шатер царя на своем месте, значит легион отбыл по какой-то задаче от его величества. «Возможно, подготовить место под лагерь к следующему городу, который мы будем осаждать». Немного успокоенные посланники от иудеев вернулись обратно. Работа по укреплению нашего лагеря кипела, все же врага оставалось еще очень много, и пусть лучников у меня почти пять тысяч, все равно глядя на многочисленные костры и навесы, которые были неподалеку от нашего лагеря, становилось немного страшновато. Мой царь, все готово? Ко мне подошел Аменмас, Центурион, первый сдвоенный когорты Второго легиона, который управлял вторым легионом как Эхор первым Поступил он в Легион по своей воле недавно и достиг таких высот благодаря своему прежнему опыту и таланту. Я закрывал глаза на то, что он был выходцем из весьма знатной семьи воинского сословия, ведь здесь, у меня, он всего добился сам. Хотя многие всадники считали, что он принизил себя и свой статус, перейдя из всадников в пехоту. К счастью, так не считал я, и он каждый раз доказывал, что я не зря доверил ему управление целым Легионом хотя имелись на эту вакансию и более старые претенденты, которые были со мной с самого начала. В весьма конкретной борьбе победил он, и я пока ни разу об этом не пожалел. «Я вижу, что работы продолжаются», — показал я ему на суетящихся легионеров. «Они выбрасывают мусор и ненужные вещи в сторону лагеря иудеев, мой царь», — спокойно ответил он. «Хочу, чтобы те думали, что наша активность была простой уборкой». Он оказался прав. Вскоре в выброшенном мусоре пришли копаться иудеи и даже таскать что-то в свой лагерь. Хорошая идея, увидев это, согласился я, тот с поклоном принял мою похвалу. Ожидание продлилось практически весь день, только когда солнце стало гаснуть, кклоняя к закату, на дороге появилась одинокая колесница, быстро мчавшаяся к нам. Я поднял руку и вокруг зазвучали горны. Томительное ожидание, нервировавшее всех, наконец закончилось. Ряды легионеров стали строиться. И когда замыленные кони влетели в наш лагерь, в сторону лагеря иудеев полетели первые тысячи стрел. Лучники, стоя в своем лагере, чувствовали себя защищенными, а потому выпускали стрелы по оговоренным квадратам. Сразу за ними 300 оставшихся у нас колесниц вылетели на простор и по широкой дуге стали обстреливать иудеев с другой стороны, отрезая им путь к бегству. Я отвлекся от зрелища сотен умирающих, только чтобы выслушать уставшую возницу, который упал на колено, слетев с колесницы которая прибыла к месту первой битвы. «Мой царь!» — усталым голосом сказал он. «Битва выиграна! сборные войска Амареев и Иевусеев полностью разбита. Захвачено много пленных, хотя часть воинов из задних рядов и успела сбежать. Подробности тебе известны?» «Да, мой царь!» Он с благодарностью принял от легионера моей охраны кубок вина, из которого жадно сделал большой глоток, промачивая горло. Господин Эхор просил передать, что у войска оказалась еще одна часть, о которой не знали разведчики пятьсот двуосных тяжелых боевых колесниц, которые внезапно появились на поле боя и напали на всадников, едва они попытались обстреливать войско врага издали. «Это кто такие? Меня ведь заверяли, что на ханаане не используют конницу», — удивился я. «Как рассказали их вожди, это кочевники, мой царь, некие хабиру, которые воюют за деньги того, кто может им за это заплатить», — ответил он. «Я про таких не знал и не помнил». «Что еще они сказали?» — заинтересованно спросил я. После того, как Хабиру при атаке на лагерь потеряли сразу пятьдесят колесниц, мой царь, гордо сказал он, поклонившись мне. Они решили, что платят им слишком мало для этого, и прислали парламентеров господину Ихору. Становится все интереснее, хмыкнул я. Продолжай. Господин Ихор от имени Твоего Величества Менхиперры пообещал им в два раза больше, если они поменяют хозяев. И, развернувшись прямо сейчас, нападут на своих бывших нанимателей, с улыбкой закончил он. Ты рассказываешь, будто опытный сказитель хмыкнул я. «Получил жреческое образование?» «Мой царь бесконечно мудр», — удивился он и склонил голову. «Все верно. Моя первая семья была жреческая, но я решил войти в семью женщины, на которой женился». «И что же произошло дальше на поле боя, воин?» — вернул я нас к основной теме разговора. «Хабиру присоединились к нашим всадникам и почти полностью устребили пешие войска Амареев и Ивусеев, мой царь. Выжили очень немногие», — гордо закончил он. Господин Эхор и господин Минмас отправили меня сообщить об этом твоему величеству. Они также просили передать, что если бы не предусмотрительность твоего величества, могло погибнуть много наших легионеров. Что же, воин?» Я снял золотой браслет с руки и протянул ему. «Иди отдыхай, ты это заслужил. Моя душа и сердце принадлежат моему царю», — горячо сказал он и, кланяясь, вернулся к колеснице. Я посмотрел на хопик, который стал краснеть, что на темном лице нубийца смотрелось весьма комично. Не став смущать его более, я с улыбкой похлопал его по плечу. Идем, наша с тобой битва еще не окончена», — сказал я. И он, стараясь не смотреть на меня, низко поклонился. Когда мы вернулись с ним к тому, что происходит рядом, оказалось, что пешие легионы добивают раненых, а всадники уже развлекаются, догоняя сбежавших, и убивают их, метая стрелы на скаку, соревнуясь друг с другом в меткости. Со времени начала боя прошло не больше получаса, как войско иудеев просто перестало существовать. Пленных практически не было, всех попросту перебили. Египтяне еще до информации о том, что иудеи нас хотели предать, не сильно хорошо к ним относились, а уж после этого никакой жалости они не испытывали и убивали всех подряд, не оставляя в живых никого. По моей просьбе легионеры Хоппи прорвались к главному шатру и захватили в плен первосвященника и двух его помощников. Все вожди, которые договаривались со мной, умерли на поле боя, как и было положено воинам. Когда этих троих притащили в наш лагерь, Они валялись на земле и умоляли не убивать их. С ними никто из легионеров не разговаривал, лишь злобили, чтобы не путались под ногами. «Великий царь!» Увидев меня, вышедшего к ним, первосвященник упал лицом в землю и вытянул вперед руки, запрочитав. «У нас же был договор! Твое величество гарантировало нам безопасность и сотрудничество!» «Хопи!» Я протянул руку и примепил, вложил мне в руку тубус. Я молча открыл его достал наклеенную на лист папируса разорванную копию нашего договора. Показав его стремительно бледнеющему первосвященнику, я поинтересовался. «Ты про этот договор сейчас говоришь?» Тот открыл рот, пытаясь что-то сказать, но страх сковал его горло, а изо рта не доносилось ни звука. «Как пост у палатки? Кто-то пытался спасти иудейку?» Вернув порванный договор в тубус, я поинтересовался у Хопи второй частью. «Да, мой царь». «Снова легионеры, желающие заработать», — глухо сказал тот. «Пора показать, что за это бывает», — прикрыла глаза. «А ведь странно. Я думал, что плачу им достаточно». «Человеческая жадность не знает границ, мой царь», — тихо сказал он. «Завтра утром будет общее построение», — приказал я. «Контубернии, в которых они служили, сами забьют предателей палками у всех на виду». Я посмотрел на Аменмоса, который низко поклонился, принимая приказ. «Также где-то в моем войске был мастер по снятию кожи», — вспомнил я, что просил об этом у Серомона. «Так и есть, мой царь. Его пристроили помогать нашему капеллану», — помог мне Хопи. «Предупредите его, что завтра после наказания легионеров и у него будет работа», — сказал я, показав пальцем на троих иудеев. «Снять с живых кожу, а трупа повесить на виселице на дороге рядом с городом, и приказать не снимать, пока мы отсюда не уйдем. Слушаюсь, мой царь». Склонился примепил. Не слушая вопящих от страха иудеев, я повернулся и ушел в свой шатер. На душе скребли кошки, но перед глазами все время вставало улыбающееся лицо ады, которая влюбленными глазами смотрела на меня той ночью, когда мы были вместе, и почти сразу ее мимика, как когда я увидел ее истинное лицо вечером, когда она отравила танине. Потерев пальцами глаза, я опустился на кресло. Мой царь, может, я помою твое величество? раздался робкий знакомый голос. Подняв голову, я увидел Тонини. «Ты чего встал? Я же запретил тебе!» — проворчал я. «Хоппи кормит вас всякой дрянью!» Он постарался не заметить огромный кулак, который ему показал примепил. «Я приготовил обед и нагрел горячей воды. А еще я нашел легионера, который был раньше слугой, и умеет хорошо брить. У него бреются сейчас очень многие» я попробовал могу с уверенностью сказать что он для наших полевых условий просто идеален мой царь забыл меня чтобы я не выгнал его снова лежать в шатре у жрецов он подошел ближе и поклонился мой царь мне рассказали что твое величество сделал ради меня чтобы вернуть к жизни внезапно серьезно сказал он опускаясь на колени я клянусь всеми богами что отныне принадлежу твоему величеству Менхиперри». не нужно клят в тонине отмахнулся я Мои уши скоро начнут вянуть от того, сколько я вранья слышу, прикрытого именами богов. Просто служи так, как и прежде. Большего мне не нужно. Парень немного обиделся, но взял себя в руки, замерев на коленях. Но умыться, побриться и поесть свою рагу я не против. Через силу я заставил себя улыбнуться. Веди этого своего бродобрея, пока я совсем не зарос волосами и грязью. Он радостно подпрыгнул и бросился наружу бегом.